Глава 36. Диана. Это не сработает. Мы допустили ошибку. Я постучала ногой по мраморному полу виллы. Несколько существ из потустороннего мира спустились к огромному бассейну, окруженному барными стойками. Внутренняя часть виллы была украшена светящимися гирляндами. В воздухе звучала спокойная ритмичная музыка. «Прекрати», — сказал Лиам. Его голос вывел меня из оцепенения. Я взглянула на Лиама. Сейчас наш рост почти сравнялся, и к этому было нелегко приспособиться. «Прекратить что?» Он поднял стакан, сделал глоток и только после этого ответил. «Суетиться. Итан этого не делает. Держи голову высоко и веди себя как король». Я кивнула женщине, которая улыбнулась мне, проходя мимо, прежде чем прошептать сквозь стиснутые зубы. «Прошу прощения, а как ведут себя короли?» Он посмотрел на меня так, будто я шучу. «Как ты? Они дерзкие и высокомерные, потому что осознают масштабы своей силы». Я в недоумении почесала лоб. Мне кажется, или это был комплимент? Лиам пожал плечами. Может быть, а может и нет. Я никогда не признаюсь ни в том, ни в другом. Мне хотелось улыбнуться и, возможно, отпустить еще один саркастический комментарий, но я не могла. Я все еще злилась или обижалась честно говоря, я и сама не до конца понимала, что чувствую. Но одну вещь я знала наверняка. Меня беспокоило то, что он обо мне думает. Возможно, даже слишком. Как всегда, Габби оказалась права. Я просто поменяла одного влиятельного мужчину на другого. Только этот считал меня отталкивающей. Лиам избегал меня как чумы. И та ссора в кабинете никак не выходила у меня из головы. Его слова пронзили мое сердце острой, жгучей болью, и я до сих пор не могла понять, почему он меня оттолкнул. Я думала, что он мой друг. И хотя мне было больно это признавать, я надеялась, что между нами есть что-то большее. Я проводила дни, сидя в своей комнате, игнорируя даже звонки Габби. Она бы сразу все поняла. Она бы узнала, как сильно я облажалась. Я выбросила этот проклятый цветок в мусорное ведро, чтобы его увядшие засохшие лепестки перестали маячить у меня перед глазами. Я мечтала о мужчине, который дарил бы мне красивые платья и красивые слова, словно мой мир не был наполнен огнем, ненавистью и болью. Боги! Неужели я так отчаянно нуждалась в крупице доброты? Глупая, глупая девчонка. О чем ты думаешь? Лиам пристально посмотрел на меня. Ни о чем, я покачала головой. Почему ты спрашиваешь? Твой запах и аура на мгновение изменились. Кажется, даже малейшая перемена не могла уйти от его внимания. А еще... Итан не сутулится. Откуда ты все это знаешь? Пробормотала я, притворяясь, что оглядываюсь по сторонам, поскольку гости в дорогих костюмах продолжали прибывать на виллу. Взгляд Лиама все еще был прикован ко мне, и я это чувствовала. Я проводил с ним время, пока ты была занята. Я вздохнула, не думая о том, насколько это соответствует поведению королевской особы. Меня раздражала странная ревность, которую он испытывал к Дрейку. Лиам ясно дал понять, что считает меня отталкивающей и неприятной, поэтому я не понимала, почему это его волнует. Он понятия не имел, через что мы прошли. Дрейк помог мне выжить. Я проигнорировала его колкий комментарий, и между нами снова воцарилось молчание. Он придвинулся ко мне, опустив голову, словно хотел что-то мне прошептать. Мое тело напряглось. Мне отчаянно захотелось к нему прижаться. Как думаешь, сколько людей она сюда пригласила? Достаточно, прошептала я в ответ, делая небольшой шаг в сторону. Лиам заметил это, и могу поклясться, что я услышала его вздох. Камилла была известна своими роскошными вечеринками, и это еще одна причина, по которой они с Дрейком так хорошо ладили. Это поместье было одним из ее многочисленных резиденций и располагалось на небольшом приватном острове недалеко от Сан-Паулао в Эльдануме. Его не было ни на одной карте. Камилла заплатила правительству, чтобы оставаться вне поля зрения. Не зная, чего ей это стоило, но они закрывали глаза иностранные исчезновения, которыми славился этот район. Я не стала говорить об этом Лиаму. В этой ситуации, чем меньше он знает, тем лучше. Особняк был огромным и величественным, и явно преследовал цель поражать воображение своих гостей. Посреди открытого двора располагался большой круглый фонтан. От этой центральной точки ответвлялось несколько тропинок. Пышные кустарники и аккуратные деревья обрамляли каждую дорожку. Первые и второй этажи украшали колонны. Стоит заметить, они были куда меньше, чем те, которые я видела в воспоминаниях Лиама. Все здание было украшено огнями, а в самом центре находился большой каменный павильон. Неподалеку протекала река, и к берегу то и дело причаливали лодки с новыми и новыми гостями. Нам пришлось прилететь на вертолете, что лично мне показалось чрезмерным. Но здесь внешний лоск играл решающую роль. Мои охранники резко выпрямились. Лиам напрягся и расправил плечи. Перед нами остановился высокий джентльмен, одетый в белую рубашку и темные брюки. В нашем маленьком спектакле Лиам играл роль телохранителя. Мужчина слегка поклонился и обратился ко мне. «Мой господин, она готова вас принять». Мне потребовалась секунда, чтобы понять, что он обращается ко мне. Я привыкла, что люди кланяются и заискивают перед Лиамом, и подумала, что мужчина разговаривает с ним». Быстро придя в себя, я кивнула и выпрямилась. «Если я собираюсь выдавать себя за Итана, мне нужно вести себя как королевская особа. Это не просто игра. От моих стараний зависит успех нашей операции». Я высоко подняла голову, и мы последовали за нашим провожатым через толпу гостей. Они проводили нас заинтересованными взглядами, прежде чем вернуться к светской беседе. Мы вошли в фойе. Свет здесь был совсем тусклым, а шума голосов и музыки было почти не слышно. По моей спине пробежал холодок. Волосы на руках встали дыбом. Я остановилась, чтобы оглянуться. Охранники и Лиам остановились одновременно со мной. Мои ноздри раздулись, чувствуя запах чего-то чужеродного и опасного. Это же ощущение преследовало меня и на фестивале в Тетхейле. Его было невозможно спутать. Каден будет ее преследовать. Слова Итана эхом прозвучали в моей голове, но это был не Каден. Я бы сразу его почувствовала. Здесь было что-то иное. «Мой господин!» Обратился ко мне наш гид, проследив за моим взглядом. Я обернулась, поправила пиджак и покачала головой. «Мои извинения. Мне показалось, что я увидел кого-то знакомого». Некоторое время он изучал меня взглядом, прежде чем легкая улыбка тронула его губы. Он повернулся и вытянул руку, приглашая нас пройти в дальнюю часть дома. «Прошу сюда». «В чем дело?» «Ты это делаешь уже во второй раз», — прошептал Лиам мне на ухо, пока мы шли по коридору. «Я не знаю. Просто будь на чеку». Не поворачивая головы, он посмотрел на меня, прежде чем еще раз оглянуться назад. «Я надеялась, что ошибаюсь. Каден не мог знать о наших планах, не говоря уже о том, к кому мы приехали». «Это невозможно». Я позаботилась о том, чтобы все считали Дрейка мертвым, и мы выбрали самый безопасный маршрут. Но этот холод, это странное чувство подсказывали мне, что за нами охотятся. Я так хотела верить, что ошибаюсь. Мы вошли в комнату, настолько большую, что она вполне могла быть отдельным домом. В центре стоял длинный стол, окруженный стульями с овальными спинками. За ним располагались два дивана в форме полумесяца, заваленные мягкими бело-золотыми подушками. Слева от нас было большое окно, к стеклу прижимались растущие снаружи экзотические растения. Комнату освещала люстра, усыпанная мерцающими кристаллами, а цветущие лозы обвивали изящные перила винтовой лестницы. Добро пожаловать, король вампиров. Тягучий знойный голос Камиллы наполнил собой комнату. Когда она появилась на балконе, я ощутила ее силу на своей коже, словно меня окутала гладкое атласное платье. Губы Камилы были накрашены темно-бордовой помадой, которая подчеркивала их форму. И заставляла сиять и без того прекрасные изумрудные глаза. Ее красота очаровывала и мужчин и женщин. Большинство из них не прожили достаточно долго, чтобы пожалеть об этом. Волны темных волос струились по ее плечам, когда она грациозно спускалась по лестнице. Подтянутая, загорелая нога выскользнула из глубокого разреза ее облегающего черного платья. У меня перехватило дыхание от ее безупречной женской красоты. Думаю, как и у Лема. Но несмотря на красоту Камилы, стук ее каблуков по лестнице звучал для меня так же, как скрип гвоздя по стеклу. Я знала, что ее могущество более чем достаточно, чтобы превратить эту ночь в судный день. Добро пожаловать в мой дом! Она холодно улыбнулась, дойдя до последней ступеньки. Ногти у нее были того же оттенка, что и платье, и такие же острые, как и ее язык. Спасибо, что согласилась нас принять. Долгий ответ заставил нас беспокоиться. Ответила я. «Веди себя как король, Диана! Веди себя как король!» «Не просто организовать прием таких масштабов. Было довольно сложно собрать всех в одно и то же время. Рабочие графики и все такое. Ты и сам знаешь, верно?» Она наклонила голову ко мне, и ее улыбка приобрела соблазнительный оттенок. «Конечно!» — пробормотала я, внимательно за ней наблюдая. Не переставая улыбаться, Камилла направилась к середине комнаты. Она остановилась у края стола, постукивая длинными ногтями по столешнице. «Признаюсь, я была весьма удивлена, что вас заинтересовало это мероприятие». «Я думала, что ты и твои родственники оборвали все связи с Каденом, особенно после того, как он послал свою сучку убить твоего брата. Я сглотнула, стараясь не выдать то, что меня задел ее небольшой укол. Да, но я надеюсь получить над ним преимущество, месть и все такое, понимаешь?» Вполне. Думаешь, я делаю это по иным причинам? Теперь у меня есть кое-что, что делает меня сильнее, чем он. Сильнее очень, очень многих. Я кивнула, как это делал Итан, и продолжила смотреть ей в глаза. Он никогда не прерывал зрительного контакта. Да, насколько я слышал, ты нашла книгу Азраила. Она щелкнула языком, помахав пальцем в воздухе. «Да, нашла! И еще кое-что получше!» Несколько ведьм из ее свиты медленно спустились по лестнице. Двое мужчин направились на кухню, а остальные слуги подошли к нам. Лакей протянул Камилле стул, и она села, закинув ногу на ногу. Мы с Лиамом сели на два других предложенных стула, в то время как из кухни вынесли подносы со стаканами, наполненными ярко-красной жидкостью. Мои ноздри раздулись. «Кровь! Твою мать! Лиам не был вампиром или существом, способным пить кровь!» «Желаете выпить?» — спросила она, сложив руки под подбородком и улыбнувшись. Двое мужчин остановились, протягивая бокалы моим спутникам и мне. Я позаботилась о том, чтобы кровь была первой свежести. Кое-кто из поставщиков подумал, что сможет меня обмануть. Типичный мужчина, который не воспринимает женщину власти всерьез. «Очень любезно с твоей стороны, но мы пообедали перед тем, как приехали». Я вежливо улыбнулась, скрестив руки на груди. Ее голова склонилась на бок. На лице появилось озадаченное выражение. «Вы уверены?» «Кажется, ты голоден». «Она меня проверяет?» «Она о чем-то догадывается?» Я рассеянно провела большим пальцем по браслету на запястье. «Нет». Я все еще чувствую его магию. Это просто паранойя. Я выдержала ее взгляд и потянулась за стаканом. Алая жидкость оставила след на хрустале, и мой пульс слегка подскочил. Зверь внутри меня грозился вырваться на волю. — Боги, я так хочу пить! Что ж... Придется выпить это, чтобы она ничего не заподозрила. Я мягко улыбнулась, стараясь не показывать зубы, и взяла бокал. Хрустальный край прижался к моим губам. Теплая жидкость коснулась кончика языка. Я сделала глоток, и огненный кровавый напиток обжег мое горло. У меня вырвался тихий стон и я выпила содержимое бокала куда быстрее, чем намеревалась. Старая знакомая жажда вернулась ко мне с десятикратной силой. Я хотела... Нет, я нуждалась в крови. Я почувствовала покалывание под кожей. Игморрутон внутри меня метался, умоляя, чтобы его спустили с поводка». Воспоминания, краткие и быстрые, пронзили мой разум. Маленький мужчина с растрепанными волосами берет что-то похожее на камень. Боль вспышка. Я видела глаза Камиллы, наблюдавшие из темного угла за тем, как ее люди выполняют приказ казнить торговца. Я вернула стакан. Мои охранники сделали то же самое. На Лиама я не смотрела. Мне не хотелось видеть его отвращение к тому, что я только что сделала. Я и так была ему неприятна, а это зрелище, вероятно, только укрепило его мнение обо мне. Краем глаза я увидела, как он ставит пустой стакан обратно на поднос. Я сохраняла бесстрастное выражение лица, внутренне задаваясь вопросом, как ему удалось опустошить стакан. Глаза Камиллы заблестели. Она продолжала мне улыбаться. «Тео, не мог бы ты проводить охрану мистера Вандеркая на вечеринку? И остальных членов Ковина тоже?» Я подняла руку. «В этом нет необходимости». «Нет, они уходят». Один из членов свиты Камиллы вышел вперед и жестом пригласил остальных следовать за ним. Они направились к двери. Наши охранники нерешительно посмотрели на Лиама. «Идите, все в порядке». Кивнув, они последовали за ведьмами. Как только двери закрылись, Камилла повернулась к нам. Я хочу пять миллионов и защиту для себя и своих приближенных. Мои брови удивленно подскочили вверх. Защиту? Сомневаюсь, что твои ведьмы захотят. Она даже на меня не посмотрела. Я разговариваю не с тобой. Моё сердце замерло. Я поняла, к кому она обращалась. «Она знает! Твою мать!» «Почему всем так нужны сделки?» — произнес Лиам со вздохом, потирая переносицу и возвращаясь к своему настоящему облику. Она положила руки на стол и медленно встала. Движения Камиллы были полны изящества, гордости и уверенности. Ее глаза блуждали по Лиаму, как будто она хотела запомнить каждую линию и мускул, скрытый под тканью его вечернего костюма. Его волосы были аккуратно подстрижены и уложены гелем. Некоторые пряди слегка выгорели на солнце. Лиам, кажется, не осознавал то, какое влияние его внешность оказывала на окружающих. Сам того не желая, Он привлекал всеобщее внимание, куда бы мы ни пошли. Некоторые из гостей в замке Итона хихикали и шептались всякий раз, когда он проходил мимо. Другие преследовали Лиама, просто чтобы на него взглянуть. Он был до тошноты великолепен. И я знала, что это не ускользнуло от внимания Камиллы. Тот, кто ее получит, станет обладателем невероятной силы. Она остановилась недалеко от нас, положив одну руку на стол, а другую — на бедро. «Как давно ты нас раскусила?» — спросила я. Камилла пристально посмотрела на меня. От ее фальшивой вежливости не осталось и следа. Во-первых, самолет, на котором вылетели, летели в зарал, пересек мою границу. Мне хватило секунды, чтобы почувствовать твою тошнотворную силу. Во-вторых, Итан лично послал своих лакеев за приглашением, хотя со дня смерти Дрейка он ни с кем не связывался. В-третьих, я за милю узнаю браслет этой сучки Офелии. И в четвертых Ее глаза снова скользнули по лему. Его божественность говорит сама за себя. Ни один смертный так не выглядит. Эти браслеты, возможно, и сдерживают малую часть его силы, но скрыть ее полностью невозможно. Пожалуйста, не корми его самолюбие. Оно и без того огромных размеров. «Могу себе представить!» — почти промурлыкала она, приблизившись к Лему. Прежде чем я осознала, что делаю, мои пальцы сомкнулись на ее запястье. Рычание, низкое и угрожающее, соскользнуло с моих губ. Зверь внутри меня ощетинился и оскалил клыки. «Не смей его трогать!» Я прекрасно знаю, на что способны твои руки, прошипела я. Ах, так вот в чем дело. Камила усмехнулась. Ее запястье все еще было в моей руке. Лиам посмотрел на меня со странным выражением лица. Диана, все нормально. Отпусти ее. Я не двигалась. Пожалуйста. Тихо произнес он, и Игморрутин под моей кожей успокоился. Сжав зубы, я отпустила Камилу. Она осторожно покрутила покрасневшей рукой. Должно быть, все это произошло из-за выпитой крови. Эмоции взяли надо мной вверх, и я потеряла контроль, вот и все. Я сделала шаг назад, увеличивая дистанцию. Камилла посмотрела на меня с самодовольной ухмылкой. Мне не хотелось ничего, кроме как навсегда стереть это выражение с ее лица. Мои когти непроизвольно вылезли наружу, и мне пришлось сжать руки в кулаки, чтобы их спрятать. Их острые, как шипы, кончики впились в мою кожу. «Любопытно, учитывая твою репутацию». Я не удивлена, что ты смогла соблазнить даже Бога. Я никого не соблазняла. Но ты же видела его в действии, да? Должно быть, он просто невероятный. Такой сильный и мощный, что в любого захватит дух. Я отвела взгляд. По моему телу прошла волна жара. «Что? Нет!» Огрызнулась я, стараясь не смотреть Лиаму в глаза. То есть да, однажды. Но это был просто сон. Я закрыла глаза и замахала руками в воздухе. «Подожди, а почему мы вообще обсуждаем его член?» Камилла склонила голову, приподняв бровь. «Я говорю о самом Лиаме». «Ой», — я опустила руки. Мои щеки загорелись. Огромная комната внезапно показалась мне ужасно маленькой. Да, видела. Она покачала головой, игнорируя меня и сосредоточившись на Лиаме. Я, как и все мы, слышала много легенд о великом губителе мира. «Говорят, что твой отец мог создавать миры, а ты их уничтожил. Ты обладаешь уникальной силой, недоступной другим». Камилла взмахнула рукой, и свет в комнате стал ярче. В камине позади нее вспыхнуло пламя, а по комнате пронесся легкий ветерок. Занавески на больших двустворчатых окнах распахнулись, И перед нами открылось ночное небо, усеянное звездами. Ее магия представляла собой зыбкий шар зеленого дыма, который она перекатывала в ладонях. Я показала тебе себя. Сейчас твоя очередь. Я закатила глаза, наблюдая за ее попытками флиртовать с Лиамом. Удачи! Он был настолько равнодушен к физическим удовольствиям, что если бы не пикантные сцены из его прошлого, я бы решила, что он сделан из камня. Свет потускнел, и в ладони Лиама возник яркий серебряный шар. Я прищурилась, не в силах сосредоточить взгляд на этой крошечной сияющей сфере. Она была настолько яркой, что казалось будто в его руке, Настоящее миниатюрное солнце. Лиам посмотрел на Камиллу с интересом. Раньше я его таким не видела. Все внутри меня сжалось. Серебряные блики отразились в ее глазах, когда она наклонилась к рукам Лиама. Это так красиво! Хрипло прошептала она, глядя прямо ему в глаза. «И мощно я это чувствую!» Ее тон заставил меня стиснуть зубы так сильно, что я едва не сломала челюсть. «Спасибо. Твоя сила тоже очень впечатляет. Она напомнила мне об одной богине, которую я знал». «Богиня Криэлла?» Ее голос дрогнул. «Ты ее знал?» «О, ты даже не представляешь, как близко!» — пробормотала я. Но они проигнорировали меня, впившись глазами друг в друга. «Да, знал. Крелла была первой, кто овладел магией. Как ты этому научилась?» «Ты ее потомок?» «Но у нее не было детей». Бордовые губы Камиллы загнулись в яркой улыбке, и она перебросила зеленый шарик из одной руки в другую. Нет, не потомок. Но ее учение передавалось из поколения в поколение. Лиам смотрел на нее с таким благоговением, что меня затошнило. Это и правда впечатляет. Освоение такого навыка может занять годы, «Но твоя внешность совсем не соответствует возрасту». Он как завороженный наблюдал за зеленым дымом в ее ладони. Яркость ее улыбки почти затмевала ее силу. Камила неотрывно смотрела на Лиама, явно приняв его комплимент близко к сердцу. «Желчь подступила к моему горлу. Зверь внутри меня щелкнул челюстями». «Главное — это энергия. Она никому не принадлежит. Мы просто научились правильно ею пользоваться. Мы учимся вниманию, контролю, концентрации». Она сделала паузу, повернувшись ко мне. «Но не злоупотребляем». «Кажется, у них много общего». «Отлично». Я фыркнула и в очередной раз закатила глаза. Неудивительно, что Камила решила съязвить на тему силы, которой меня наделил Каден. Тем более, что это подчеркивало существенную разницу между мной и Лиамом. Но, несмотря на ее колкости, это было моим единственным преимуществом, и я умела им пользоваться. «Клянусь, твое умение контролировать свою силу просто поразительно», — сказал Лиам, даже не глядя на меня. «Спасибо». Она улыбнулась, прежде чем сжать руку в кулак. Зеленый дым тут же рассеялся. Серебряный шар в ладони Лиама исчез, стоило ему слегка повернуть запястье. Несколько искр отскочили в сторону светильников, которые тут же загорелись, осветив комнату. «А теперь пора заняться делом». Она подошла к нему еще ближе, и я снова ощетинилась. Я знала, что Лиам достаточно силен, чтобы о себе позаботиться, но от одного ее взгляда у меня сводила желудок. «Я скажу вам, где находится книга». «За определенную плату!» Я застонала и взмахнула рукой. «Ты уже назвала цену, Камила?» «Да, но я хочу, чтобы мы заключили договор». «Договор?» Я скрестила руки на груди, когда Лиам наконец-то изволил на меня посмотреть. «Ты сошла с ума, если думаешь, что можешь каким-либо образом связать себя с Лиамом!» Брови Камиллы взлетели вверх, но меня не волновало, насколько приличен мой тон и не переступаю ли я границы дозволенного. Я знала, что некоторая магия, в особенности темная, требует крови. Я не была ведьмой, не умела колдовать и не знала заклинаний. Но кровная сделка навсегда скрепила наши с судьбы — Я не могла позволить Камилле совершить то же самое. «Решила стать защитницей губителя мира Дианна». Ее губы снова изогнулись в злобной усмешке. «Как мило! Ты всегда принимаешь решение за него!» «Нет», — вмешался Лиам, прежде чем я успела ответить. «Это не так». Я покачала головой и отвернулась. Он не знал, что может попросить Камила. Она выглядела милой и соблазнительной, но под красивой маской жила коварная, расчетливая стерва. Не знаю, на что я рассчитывала. Разве он когда-нибудь меня слушал? Что ж... Камилла скрестила руки и сделала еще один шаг к Лему. Бросив взгляд на меня, она озвучила свое условие. «Я хочу, чтобы сделка была скреплена поцелуем». «Что?» — огрызнулась я. «Я не стану его целовать!» Лиам отвернулся, но в его глазах промелькнуло болезненное выражение. «Нет, этого не может быть!» Наверное, это просто отвращение. Я знала, что он никогда не согласится меня поцеловать, даже ради того, чтобы найти книгу. Лиам целовал богинь, а не монстров. Я тоже не могла его поцеловать, но совсем по другой причине. Я понимала, что это меня уничтожит. В глубине души я знала, что отчаянно нуждаюсь в его прикосновениях но все еще не осмеливалась признаться в этом даже самой себе. Вместо этого я пряталась за колкими, шутками и сарказмом. Я использовала Дрейка, чтобы отвлечься от своих чувств к Лиаму. Я скрывала свои истинные желания, но не могла спрятаться от самой себя. Если я его поцелую, он сразу же все поймет». «Смогу ли я снова вынести его отказ?» Камилла повернулась ко мне, полная гордости и высокомерия. Медленная улыбка изогнула ее губы. «При чем здесь ты?» «Он должен поцеловать меня!» «Моя кровь закипела! Нет!» «Я думала, что это произнес Лиам». И была немного шокирована, осознав, что я ответила за него. Темная часть моей натуры вновь напомнила о своем присутствии. Во всем виноват бокал с кровью. По крайней мере, так я себя успокаивала. Камила одарила меня еще одной холодной улыбкой. Она прекрасно осознавала свою власть. «Не думаю, что это зависит от тебя». В конце концов, он сам сказал, что ты не можешь принимать решение за него. Она наклонилась к Лему и положила свою холеную руку на его щеку. «Итак, губитель мира, что скажешь? Я сообщу вам местонахождение книги. Все, что тебе нужно сделать — «Поцеловать меня!» Его взгляд опустился к ее губам. Я стиснула зубы. Гнев разрывал мою душу на части. «Серьезно?» — спросила я, не думая о том, как это звучит. «И ты на это согласишься?» Наши глаза встретились. Его взгляд был острым, проницательным и серьезным. «От Лиама, которого я знала последние несколько месяцев, не осталось и следа». «Это всего лишь поцелуй, Диана. Почему это для тебя так важно?» «Почему это важно?» Моя грудь сжалась. Его слова прозвучали так, будто это ничего не значило, и, возможно, для него это действительно было так. Возможно, я придавала слишком много значения нашим переглядываниям, разговорам и секретам, которыми мы делились. Очевидно, мои чувства невзаимны. Ох, какая же я дура! Я влюбилась в человека, для которого я ничего не значу. Ты прав. Я расправила плечи, пытаясь справиться с ужасной болью, разрывавшей меня изнутри. «Это не важно. «Хорошо!» Это было все, что нужно было услышать Камилле. Она нежно обхватила его подбородок, и он наклонился к ее лицу. «Глупая! Глупая девчонка!» Я так крепко сжала рукава пиджака, что едва не порвала ткань. Я так надеялась, что это будет быстро!» Лиам не был похож на человека, который кого-то желал. Побывав в его кровных снах, я увидела, что когда-то он был очень сексуален. Но за все те недели, что мы провели в одной постели, он ни разу не пытался ко мне прикоснуться, и у него не было никакой физической реакции на мое присутствие. Даже по утрам. Тогда я думала, что его психологическая травма — полностью уничтожила его влечение. Я была не права. Постепенно простой поцелуй перерос в нечто большее. Лиам наклонил голову набок, впиваясь в ее рот. Она издала тихий пьянящий стон, от которого меня затошнило. Я не могла отвернуться, даже когда он издал звук, которые я слышала только в одном из этих проклятых снов. Он ею наслаждался. Мои глаза наполнились слезами, но я продолжала смотреть на их поцелуй, надеясь, что это раз и навсегда убьет мои чувства к Лему. Я так ошиблась. В Лиаме были влечения и страсть, Просто они предназначались не для меня. Думаю, чтобы привлечь его внимание, нужно быть богиней или красивой, могущественной ведьмой. Возможно, Камилла не была таким чудовищем, как я. Спустя время, которое показалось мне вечностью, они оторвались друг от друга. Камилла тяжело вздохнула. «Ты действительно такой, как говорят?» «Еще один комментарий, и я не смогу контролировать свою жажду крови». Я позволила себе отвести взгляд, стараясь не обращать внимания на дыру, которая образовалась у меня в сердце. Я была зла, но не имела на это права. Всем известно, что Лиам ненавидит подобных мне существ». Я так злилась на себя, чувствуя себя полной дурой. Я желала того, кого мне было не суждено получить. Лиам не принадлежал мне, а я не принадлежала ему. Мы даже не были друзьями. Я оружие. Было так глупо и самонадеянно думать, что он видит во мне нечто большее. Эту ошибку я уже совершила и с Каденом. Все в порядке, Диана, спросила Камила хриплым шепотом. Я встретила ее взгляд, зная, что моя злость и боль написаны у меня на лице. Васки Ламдернмайе! Прорычала я на иорианском языке. Камилла рассмеялась, нанеся моей душе очередную рану. «Ах, так это правда! Игморутены не любят делить территорию!» Я ничего не сказала. Зверь во мне рычал и царапался, умоляя меня дать ему волю и разорвать ее в клочья. Камилла широко улыбнулась. Ее губы опухли, помада размазалась, оставив бордовые следы на лице Лиама. Она победила. Она ненавидела меня, потому что думала, что я отняла у нее власть. Теперь ей удалось отомстить. Она отобрала у меня поцелуй, о котором я не могла и мечтать. Она считала, Мы были квиты. Мне не хватало сил посмотреть на Лиама. Я чувствовала тяжесть его взгляда и знала, что он хочет, чтобы я посмотрела ему в глаза. Но мне было все равно. Камилла продолжала улыбаться. — Теперь, когда мы все уладили, давайте начнем вечеринку. Она подняла руки и хлопнула в ладоши. Дверь справа от меня открылась. Я не повернулась, но мое сердце упало, когда я почувствовала запах дорогого одеколона. «Привет, Диана!» Нас подставили. «Сантьяго!» — прошипела я.